Глава 10. Динамика развития взаимоотношений, контролируемых драконом и свободных от его воздействия. Установление истинных контактов. В предыдущих главах рассказывалось о том, как действует каждый из драконов, рассматривались его развитие, этапы порабощения человека и воздействия, оказываемое им на все области жизни. Указывались уязвимые места чудовища и шаги, направленные на превращение негативного влияния драконов в положительные моменты и силу, которую он способен дать человеку. В настоящей главе описывается взаимодействие драконов двух человек при развитии их отношений. Эти взаимодействия и устраиваемые драконами игрища имеют самые печальные последствия в жизни нашего общества. Без драматических развязок, привносимых драконами в сферу человеческих отношений, в мире не было бы войн, политических переворотов, убийств, экзекуций, лжи, насилия, преступлений, грабежей, подавления человека человеком и всех тех несчастий, от которых так страдает человечество на всем протяжении своего относительно недолгого существования. Изменение взаимоотношений По мере развития человеческого общества границы сферы влияния драконов постоянно сужаются, а степень их воздействия существенно уменьшается. Даже сейчас, когда на планете продолжают бушевать войны локального значения, такой способ разрешения возникающих проблем уже не считается столь же действенным и приемлемым, как это было прежде. Если рассматривать всю историю человеческого общества, то можно сказать, что в настоящее время права человека имеют большое значение в жизни всей планеты. Было время, когда само понятие «права человека» отсутствовало в массовом сознании. Это постепенное просветление человеческого сознания оставляет все меньше возможностей для козни и маневров дракона. Сфера их прежнего внимания значительным образом сужена, благодаря созреванию новой системы человеческих ценностей, пусть даже этот процесс идет чрезвычайно медленно. Тем не менее, драконы вовсе не желают сдавать своих позиций. Они окапываются все прочнее, становятся более изощренными в своих действиях и все лучше маскируются, приноравливаясь к уровню зрелости человеческого общества. К примеру, дракон жадности уже может не демонстрировать такую страсть к захвату новых территорий, накоплению денег или власти, зато жадность переносится на отношения между людьми. Дракон высокомерия уже не столь явно демонстрирует свое присутствие при выставлении на всеобщее обозрение роскошных машин и украшений, а старается спрятаться под маской притворного равнодушия и ложной скромности. Определенное место – В каждой из глав было отдано описанию манеры поведения драконов на высших уровнях зрелости человека. В настоящее время именно они, юношеский и взрослый уровни, являются самыми характерными для нашего этапа развития общества. Эта глава имеет большое значение, поскольку главной сферой деятельности драконов в будущем окажется именно отношения между людьми. По мере возрастания стремлений людей к установлению и развитию связей друг с другом, драконы все активнее будут пытаться противодействовать их усилиям. Полем боя становится область человеческих контактов. Следовательно, чем больше вы узнаете о способах ведения войны драконами, тем лучше будете подготовлены и для вступления с ними в борьбу, и для оказания помощи тем, кто пытается отыскать свою дорогу к истине. В этой главе приводится описание типичных действий драконов, участвующих в отношениях между людьми. Вы можете встретить здесь знакомые сценарии, главными действующими лицами которых будете выступать вы сами, ваши друзья, члены ваших семей или знакомые. Отнеситесь к этому с юмором, не расстраивайтесь и не чувствуйте себя подавленными. Драконы очень не любят, когда вы смеетесь над собой. Ваше отстранение от них и непредубежденность нарушают все их планы. Они с большим удовольствием наблюдают за вашим отчаянием, раздражением, страхом, печалью, наслаждаются испытываемым вами чувством вины и стыда. Поэтому чем чаще вы насмехаетесь над собственными человеческими слабостями, тем дальше уходите от страданий и борьбы, навязываемых вам драконами. Здесь приводится 28 возможных сочетаний драконов – И в основе каждой комбинации лежат какие-то заблуждения и ошибки. Ни в одной из вариаций взаимоотношений нет ничего хорошего, поэтому приводимые ситуации выглядят так малопривлекательно. Они знакомят вас с деятельностью драконов, которые вам следует всячески избегать. Описываемые сценарии дают ясное представление о манере поведения чудовищ. Отголоски таких сюжетов могут присутствовать и в вашей жизни. Если вы приглядитесь то непременно обнаружите рядом с собой людей, активно работающих над привнесением в свою жизнь всех этих разрушительных тенденций, причем в самой тяжелой форме. Используйте полученную информацию для выявления приводимых моделей в развитии ваших собственных отношений с окружающими и применяйте описанные в книге приемы для их искоренения. Имейте, однако, в виду, что вам не удастся освободить своего партнера от терзающего его дракона. Вы можете избавиться только от своего собственного. Освободиться можно от любой комбинации драконов. Нужно лишь набраться терпения, запастись большим желанием и практиковать самодисциплину. Заключительная часть этой главы посвящена отношениям, свободным от воздействия драконов и установлению истинного контакта между людьми, который должен стать основой для общества будущего. Четыре основные формулы взаимоотношения драконов. Формула первая. В установлении партнерских отношений – Обычно участвует один человек, испытывающий воздействие дракона с узким полем зрения, и второй, находящийся под влиянием чудовища с широким полем зрения. Иными словами, люди, склонные к саморазрушению, самоуничижению и мученичеству, вероятнее всего, образуют пару с людьми, терзаемыми драконом жадности, высокомерия или нетерпеливости. Кроме того, каждый из них с большой долей вероятности способен составить пару с драконом упрямства. Формула вторая. Родители чаще всего взращивают в ребенке дракона, свойственного им самим, что определяется фактором ролевого моделирования. У упрямых родителей растет упрямый ребенок, у жадных – жадный и так далее. Став взрослым, человек тяготеет к выбору партнера, контролируемого тем же драконом, что терзает и его самого. Испытывающий воздействие дракона жадности человек зачастую выбирает для своих отношений партнера, также контролируемого драконом жадности. Под воздействием одного и того же дракона люди склонны переносить свойственный им подход к делу на своего партнера, поскольку они пусть даже подсознательно, отлично знают модель поведения собственного дракона, они склонны видеть ту же модель в поведении своего партнера и обвинять его в том, что присущи им самим. Это, как правило, влечет за собой взаимное обвинение. К примеру, двое упрямых людей никогда не устанут обвинять друг друга в упрямстве, хотя никаких улучшений в их отношении это не приносит. Формула третья. Как уже говорилось, Все драконы разбиты на три пары – высокомерие и самоуничижение, нетерпеливость и мученичество, жадность и саморазрушение. Партнеры, имеющие противоположных драконов из такой пары, также испытывают тенденцию переносить собственный подход к делу на своего партнера. К примеру, когда один из людей пребывает под воздействием дракона самоуничижения, а другого контролирует дракон высокомерия, оба они страдают от отсутствия самоуважения. Каждый из них ясно видит это в своем партнере и использует данное чувство для постоянных обвинений или нападок. Формула четвертая. Люди зачастую испытывают тяготение к партнерам по браку, друзьям или знакомым, находящимся под воздействием того же дракона, что и один из их родителей. Такой подход справедлив по двум причинам. Во-первых, модель поведения является для них уже знакомой. Следовательно, человек подсознательно знает, чего ожидать от своего партнера. Поскольку же любовь и внимание ассоциируются в его сознании именно с этой моделью поведения, он рассчитывает снова встретить их проявление у человека с той же ролевой моделью. К примеру, человек, склонный к мученичеству, зачастую испытывает привязанность к людям упрямым. Почему? Потому что люди мученического типа нередко воспитывались несговорчивыми, непоколебимыми родителями, подавляющими в них чувство независимости. Однако временами родители все же проявляли любовь к ребенку. В своих упрямых партнерах мученик видит образец поведения людей, иногда даривших ему любовь. Во-вторых, люди всегда пытаются довести до конца начатые их родителями или воспитателями. Они подсознательно выбирают себе в друзья или в супруги, тех, кто снова ставит их перед дилеммой, прежде выдвигаемой родителями, чтобы они могли либо избавиться от дракона, либо окончательно зафиксироваться на нем. К сожалению, этот принцип срабатывает не всегда. К примеру, люди, терзаемые драконом самоуничижения, зачастую привязываются к людям с драконом высокомерия, поскольку самоуничижители обычно вырастают у высокомерных родителей. Выбирая себя в качестве партнера человека высокомерного, самоуничижитель подсознательно рассчитывает, что на этот раз он будет способен справиться с направленной на него критикой и почувствует себя, наконец, полноценной личностью. Обычные комбинации драконов в отношениях родитель-ребенок. Ниже приводится перечень комбинаций родитель-ребенок, наиболее типичных для вышеперечисленных формул. Эти комбинации зачастую повторяются и в формировании отношений во взрослом возрасте. Тем не менее, возможно и существование любых других сочетаний двух драконов. Родители с драконом высокомерия. Ребенок с драконом самоуничижения. Категоричные родители могут быть чрезвычайно критически настроены по отношению к своему ребенку. Если малыш чувствует, что никогда не сможет соответствовать предъявляемым к нему требованиям, он приобретает склонность к самоуничижению. Ребенок с драконом мученичества. Требовательность высокомерных родителей в сочетании с их критической настроенностью может переходить всякие границы. Их любовь определенно будет условной. Такие родители не хотят, чтобы ребенок беспокоил их, особенно на каких-либо общественных мероприятиях. Ребенок учится понимать, что от него постоянно требуется хорошее поведение, независимо от того, что он в данный момент чувствует. Такая модель взаимоотношений создает великолепные условия для развития в ребенке склонности к мученичеству. Ребенок с драконом высокомерия. Когда родители настроены к нему критически, ребенок чувствует, что должен стараться отвечать их требованиям, Он может перенять критическую манеру поведения родителей и проявить стремление к тому, чтобы стать безупречным во всех отношениях, всячески скрывая свои слабости, чтобы избежать обнаружения их родителями. Так ребенок сам становится высокомерным. Родители с драконом самоуничижения. Ребенок с драконом нетерпеливости. Здесь сценарий развития схож с сюжетом взаимоотношений нетерпеливого ребенка и склонных к мученичеству родителей. Хроническое проявление родителями самоуничижения способно довести ребенка до отчаяния и сформировать в нем нетерпимость к коварству со стороны родителей. Самоуничижение ведет родителей к сужению границ их собственного мира. Ребенок чувствует, что его окружает множество вещей, которыми он мог бы заняться, мест, где он мог бы побывать, и людей, с которыми он мог бы познакомиться. Он чувствует себя пойманным в ловушку, так как не может приобретать жизненный опыт из-за своих всего боящихся родителей. Он торопится сделать как можно больше, в нем нарастает нетерпеливость. Ребенок с драконом самоуничижения. Не обладающие чувством самоуважения родители – не способны привить это чувство и своему ребенку. Они ощущают свою неполноценность в качестве воспитателей. Неполноценным привыкает чувствовать себя и ребенок. Родители с драконом нетерпеливости. Ребенок с драконом упрямства. Нетерпеливые родители постоянно подгоняют ребенка. Это вызывает у него боязнь перемен, отличительную черту упрямства. Ребенок с драконом мученичества. Нетерпеливость родителей порождает у малыша ощущение загнанности в угол. Это легко приводит ребенка к мученичеству, особенно если его родители отличаются несдержанностью и требуют от него хорошего поведения. Ребенок с драконом нетерпеливости Ребенку не составляет труда воспитать в себе нетерпеливость, если она лежит в основе поведения его родителей или диктуется самим стилем окружающей его жизни. Родители с драконом мученичества Ребенок с драконом нетерпеливости У родителей-мучеников зачастую вырастают крайне нетерпеливые дети. Во-первых, ребенок чувствует себя пойманным в западню, устроенную его родителями. А во-вторых, нетерпеливость в нем разжигают жалобы и неизменная демонстрация страданий его родителей-мучеников. Особенно быстро ему надоедает, что родители постоянно заставляют его испытывать чувство вины. Награды за стараний родителей служат выращенный им нетерпеливый ребенок. Ребенок с драконом мученичества. Подобная комбинация получается в случае, если ребенок усваивает жертвенное настроение своих родителей. Родители с драконом жадности. Ребенок с драконом самоуничижения. Жадные родители склонны обвинять каждого в ненасытности и собственных несчастьях. Если их обвинения распространяются и на ребенка, тот не может им не верить и чувствует себя не в состоянии сделать своих родителей счастливыми. Прибавьте сюда и тот факт, что жадные родители скупы на похвалу, и вот уже готова почва для развития в ребенке склонности к самоуничижению. Ребенок с драконом мученичества Жадные родители ничего не дают просто так. Испытывая эмоциональный голод, осаждаемый собственными желаниями, они зачастую рассматривают своего ребенка как помеху или даже соперника, который забирает у них внимание окружающих. Они хотят видеть ребенка максимально нетребовательным, хорошим и полностью им послушным. Уступчивый ребенок стремится сделать все, чтобы добиться их одобрения и превращается в безмолвную жертву или мученика. Ребенок с драконом саморазрушения. Жадные родители нередко оставляют своих детей в погоне за собственными наслаждениями, просто уходят и отдаляются эмоционально. Редкие моменты нахождения с ребенком, они сопровождают наказанием. Так в детской душе готовится почва для укоренения дракона саморазрушения. Значительно чаще жадные родители оставляют ребенка на милость своих безжалостных заместителей, что приводит к тем же плачевным результатам. Ребенок с драконом жадности. Жадные родители не способны что-либо давать. Наоборот, они предоставляют ребенку самому искать то, что он хочет. Жадность основывается на ощущении покинутости. Вот почему она переходит из поколения в поколение. Родители с драконом саморазрушения. Ребенок с драконом жадности. Поскольку склонные к саморазрушению родители так часто покидают своих детей, Физически и эмоционально они тем самым подготавливают отличные условия для того, чтобы их дети росли постоянно голодными, ненасытными, прямыми кандидатами в жертвы дракону жадности. Ребенок с драконом саморазрушения, склонные к саморазрушению родители своими избиениями, наказаниями, оскорблениями или пренебрежением ребенка делают все необходимое для зарождения и в нем склонности к саморазрушению. Родители с драконом упрямства. Ребенок с драконом мученичества. Упрямые родители своей неспособностью идти на компромисс и неуклонными требованиями того, чтобы все было сделано в соответствии с их желаниями, создают в ребенке ощущение загнанности в угол. Он либо еще не способен выразить свои чувства, либо оказывается втянутым в суровую борьбу с родителями, выйти победителем, из которой он не может. Ребенок делается податливым, поскольку только такая стратегия дает ему возможность выжить в столкновении с жесткой, несгибаемой политикой родителей. Ребенок с драконом упрямства. Ничто не способно с такой же эффективностью воспитать в ребенке упрямство, как упрямство его родителей. Прежде всего, у ребенка упрямых родителей перед глазами постоянно находится ролевая модель их поведения. Его окружают исключительно подходящая атмосфера, стимулирующая выказывать неповиновение допекающим его излишним контролем родителям. Упрямый человек боится проявления власти над собой или авторитета из-за негативного опыта знакомства с ними. Страх перед авторитетом рождает в человеке упрямство. Таким образом, упрямство переходит из поколения в поколение. Сочетание драконов во взаимоотношениях людей. Высокомерие с саморазрушением Взаимоотношения с саморазрушительным партнером предоставляют человеку высокомерному отличную возможность выносить свое осуждение и неизменно ощущать собственное превосходство. Это порождает в человеке саморазрушительным все более обостряющееся чувство потери контроля над собой. Он пытается доказать своему высокомерному партнеру, что вполне способен контролировать свои действия и, конечно, терпит неудачу. В этих отношениях люди высокомерные чувствуют себя в полной безопасности, поскольку их саморазрушительный партнер не способен на слишком большую близость. Таким образом, люди высокомерные остаются эмоционально оторванными, а их саморазрушительные партнеры — покинутыми. Их самые большие опасения сбываются. Время от времени людей высокомерных терзает и мучительная боль от осознания того, что они недостаточно совершенны, чтобы иметь возможность спасти своего партнера. К тому же их спутники постоянно доставляют им беспокойство своим публичным саморазрушением, пьянством или скандалами. В иных, наиболее тяжелых случаях, кажется, будто такие браки могли быть заключены только в аду. Высокомерие с жадностью Как высокомерные, так и жадные люди поначалу испытывают притяжение друг к другу, поскольку каждому из них кажется, будто их партнер именно то, чего они хотят. Жадный человек видит человека высокомерного и решает, что именно у него и есть сокровище, которое он стремится заполучить. Человек высокомерный с его холодностью и отстраненностью кажется ему солидным, богатым, могущественным, особенным, отличным от других. Позже он открывает, что высокомерный человек так и остается эмоционально отчужденным и снова чувствует себя покинутым. Человек высокомерный видит в человеке жадном партнера, который способен упрочить его имидж и прибавить ему веса в глазах окружающих, особенно если жадный человек богат или пользуется известностью. Однако, узнав жадного человека поближе, он начинает ужасаться той всеобъемлющей алчности и ненасытности, которые исходят от его партнера. Жадный человек хочет заполучить своего партнера целиком и полностью, и это заставляет человека высокомерного, развернув свою машину назад, сжать на педали все сильнее и сильнее. Человек жадный начинает осыпать его оскорблениями, глубоко ранящими высокомерного человека и порождающими его самые худшие опасения. Высокомерие и самоуничижение. Это вполне обычное партнерство. Самоуничижителя с его страхом перед собственной неполноценностью человек высокомерный привлекает своей силой и самоуверенностью. К тому же у самоуничижителя зачастую бывают высокомерные родители, Поэтому ему знакома такая модель поведения. Человеку-высокомерному самоуничижитель кажется привлекательным тем, что не несет в себе никакой угрозы и дает ему почувствовать себя еще увереннее. Однако человек-высокомерный не может удержаться от насмешек и осуждений, что заставляет самоуничижителя все сильнее ощущать собственную неполноценность. Начинают сбываться его самые худшие опасения. К тому же человека-высокомерного – зачастую коробит склонность его партнера к низкопоклонству и его демонстрация собственной приниженности. Так высокомерный муж может чувствовать себя оскорбленным, слыша, как его склонная к самоуничижению жена всем и каждому рассказывает о том, как они заблудились, потому что не смогли разобраться в имеющемся у них путеводителе. Лично он мог бы часами кружить по городу, прежде чем обратиться к кому-то за помощью. Поскольку каждому из этих типов достает чувства самоуважения, оба они в конце концов замечают уродливые стороны характера своего партнера. Самоуничижитель начинает донимать человека высокомерного своими предположениями о том, что его равнодушие и отстраненность всего лишь маска. «Ты такой величественный», — подтрунивает он, — «как монумент. Даже странно, что спишь ты, как обычный человек, а не стоя посреди площади». Человек высокомерный отвечает своему самоуничижительному партнеру критикой каждого его действия. «За что бы ты ни взялся, — говорит он, — у тебя все выходит шиворот на выворот». Высокомерие с высокомерием. Это союз холодности и неприступности. Обоих тянет друг к другу потому, что они выглядят достойной парой. Она красавица, и он хорош собой. У обоих аналитический склад ума, оба добились в делах успеха или же оба богаты. Поскольку каждый из них чрезвычайно раним, оба боятся выказывать свою ранимость перед столь критически настроенным партнером. В результате их отношения не отличаются близостью. Оба партнера способны больно ранить друг друга своими замечаниями. Каждый из них всеми силами старается выглядеть в глазах другого совершенным и безупречным. Таким образом, они вступают в соперничество друг с другом, как прежде соперничали со своими родителями. Такое партнерство скорее может выглядеть деловым сотрудничеством, нежели отношениями двух близких людей. Союз способен добавить обоим много хлопот, поскольку каждый хочет добиться тепла и внимания, получить которые от партнера не может. Они осыпают друг друга взаимными обвинениями в холодности и равнодушии и проецируют один на другого собственный взгляд на вещи. Описание способа излечения от подобных проблем смотрите в главе 3. Высокомерие с мученичеством. Эта комбинация имеет много общего с вариантом сочетания высокомерия и самоуничижения. Человек высокомерный чувствует себя в безопасности рядом с мучеником, поскольку испытывает к нему жалость и зачастую берет над ним шефство. Мученик видит в человеке высокомерном сильную личность, способную решить все возникающие проблемы, и это поначалу вызывает у него восхищение. Однако человек высокомерный постепенно начинает проявлять ироничную насмешливость к своему партнеру, а мученик с готовностью спешит превратиться в жертву. Мученик провоцирует человека высокомерного на продолжение издевательств над собой, толкает его на неподобающее обращение, как, например, на рукоприкладство или регулярные разрывы отношений. Высокомерный человек старается оставаться безупречным, не делает одолжений и тем еще больше мучает партнера. Несмотря на это, подобные отношения иногда могут быть довольно продолжительными, поскольку мученик не боится близости. Он может проявлять большую теплоту и привязанность к людям высокомерным, несмотря на их отчужденность. Человек же высокомерный, отчаянно нуждается в проявлении тепла и заботы, поэтому также испытывает привязанность к своему партнеру – несмотря на вызываемое в нем мучеником раздражение. Высокомерие с нетерпеливостью Поскольку оба эти дракона относятся к классу чудовищ толстых с широким полем зрения, людям с таким сочетанием драконов довольно тяжело ужиться друг с другом. Человек нетерпеливый очень быстро устает от отчужденности и склонности к критике человека высокомерного. Это заставляет последнего чувствовать себя незащищенным и толкает его на еще большее отчуждение. Такое поведение партнера доводит человека нетерпеливого до отчаяния. Критическое отношение для человека нетерпеливого является стрессогенным фактором. Вместо замедления своих действий он старается идти все быстрее, что только ухудшает ситуацию. Нетерпеливый человек первым проявляет тенденцию к разрыву отношений. Высокомерие с упрямством. Когда человек высокомерный встречается с упрямым, ситуация напоминает тупиковую. Высокомерный человек всегда настроен критически как к себе самому, так и к окружающим. Однако чем больше он осуждает действия своего партнера, тем упорнее тот настаивает на своем, отказываясь переменить точку зрения или хотя бы прислушаться к словам другого, поскольку склонен выказывать открытое неповиновение любым проявлением чужого авторитета. Упрямый человек считает, что его партнер пытается оказать на него давление. Таким образом, усилия человека высокомерного лишь способствуют еще большему развитию в его партнере дракона упрямства. Человек упрямый, отказывается тешить тщеславие своего высокомерного спутника и пытается сокрушить его молчаливым сопротивлением. Высокомерный партнер чувствует себя все более одиноким, чего так добивается дракон и что совершенно не нужно самому человеку. Самоуничижение с саморазрушением При таком сочетании человек самоуничижительный чувствует, что не заслуживает в жизни ничего большего, кроме боли от отношений со своим саморазрушительным партнером. Фактически он нередко чувствует, что пьянство, употребление наркотиков и саморазрушительное поведение партнера лежит на его совести. Это создает отличную почву для еще более глубокого укоренения в нем дракона самоуничижения. С другой стороны, в саморазрушителе крепнет уверенность, что его жизнь не стоит того, чтобы ее продолжать, поскольку никто не способен взять его поведение под жесткий контроль. В серьезных случаях саморазрушитель способен самым насильственным образом выплескивать на партнера свое отчаяние, что лишь подтверждает уверенность самоуничижителя в собственной никчемности и неполноценности. При таких взаимоотношениях саморазрушительность одного из партнеров способна перейти всякие границы, поскольку щедро вознаграждается его товарищем. Самоуничижение с жадностью Такая сочетаемость драконов не является жизнеспособной, Человек жадный не видит в своем самоуничижительном партнере ничего из того, что ему хотелось бы получить, если сюда не примешивается возможность завладеть его наследством или воспользоваться связями его семейства. Но и в этом случае жадный человек стремится получить то, что его привлекает, и поскорее отправиться дальше. Это, конечно, только усиливает в самоуничижителе чувство собственной неполноценности. Если жадный человек испытывает какую-то пагубную зависимость, Как это очень часто бывает, самоуничижитель чувствует личную ответственность за болезненную привязанность своего партнера, и его ощущение собственной никчемности усиливается, поскольку он не в силах его излечить. С другой стороны, человек жадный может испытывать к самоуничижителю довольно сильное влечение, так как боится быть покинутым, а самоуничижитель не собирается его оставлять. Однако человек жадный отлично осознает, что его партнер обладает достаточной внутренней силой и способен в любой момент перестать быть снисходительным и потворствовать его слабостям. Но даже если жадный человек прекратит посягательство на своего партнера, отношения их нисколько не улучшатся, так как у самоуничижителя недостает самоуважения, чтобы рассчитывать на что-либо иное. Самоуничижение с самоуничижением Такое сочетание драконов не способствует развитию плодотворных взаимоотношений. У обоих партнеров недостает самоуважения, чтобы чувствовать себя достойным чего-либо. Оба они довольно бедны или вообще ведут жизнь затворников. В лучшем случае они испытывают определенного рода взаимопонимания. Чаще же всего они просто претерпеваются к партнеру, которого заслуживают, к человеку, расцениваемому ими таким же неполноценным, как и они сами. Если же один из них добивается успеха и начинает двигаться вперед, второй воспринимает это как свой личный провал. Поэтому ни один из них не подбивает другого изменить привычную для обоих модель поведения двух неудачников. Так совместными усилиями они подготавливают обреченные на неудачу существование их союза. Поскольку каждый из них видит в партнере свое отражение, они переносят один на другого и свое отношение к жизни. Отсюда взаимные упреки и обвинения друг друга в том, что он такой бесхребетный червяк. Поскольку самоуничижители зачастую занимают в отношении с окружающими оборонительную позицию и считают, что каждая перемена может только ухудшить их положение, их связь быстро вырождается. Они постепенно отказываются от общения, избегая таким образом ранящих ответов своего партнера и проявления его защитной реакции. Самоуничижение с мученичеством Драконы самоуничижения и мученичества относятся к классу чудовищ с узким полем зрения. Следовательно, и люди с такой комбинацией драконов стремятся удержать друг друга в положении маленького, не обладающего властью человека. Мученик выражает негодование по отношению к своему партнеру и обвиняет его в собственных неудачах. Самоуничижитель с готовностью принимает обвинения и еще ниже опускает голову, хотя и проявляет некоторую реакцию самозащиты. Такой ответ мученика не удовлетворяет, и он обычно переходит к симуляции тяжелых недугов или как там саботажа, демонстрирующим переживаемые ими мучения. Самоуничижитель испытывает жалость к партнеру и старается хоть немного улучшить их совместную жизнь, продолжая во всем обвинять себя самого. Проявление жалости лишь подстегивает мученика к новым демонстрациям страданий. Такие взаимоотношения укрепляются усилиями обеих сторон, и ни один из партнеров не стремится разорвать их все более упрочняющуюся связь. Самоуничижение с нетерпеливостью. Такая комбинация является довольно болезненной, поскольку человек нетерпеливый не может себя сдерживать, видя отсутствие у своего партнера самоуважения. После недолгих попыток возродить в нем чувство собственного достоинства, человек нетерпеливый сдается и начинает направлять действия партнера грубыми пинками. Это, конечно, усиливает в самоуничижителе ощущение своей никчемности. Такое поведение партнера, в свою очередь, с новой силой возрождает в человеке нетерпеливым опасение, что он лишь понапрасну теряет драгоценное время. На этом этапе взаимоотношения партнеров могут стать довольно болезненными, поскольку человек нетерпеливый начинает срывать на самоуничижителе свое отчаяние. Однако такие отношения могут и не дожить до этой фазы развития, потому как уже после первого этапа разочарований человек нетерпеливый вообще склонен махнуть на своего незадачливого партнера рукой. Самоуничижение с упрямством. Такая комбинация менее вредна, чем некоторые другие. В худшем случае она может лишь блокировать внутреннее развитие партнеров. Самоуничижитель — не любит указывать своему партнеру, как ему следует поступать, и не вызывает у него потребности проявлять упрямство. Кроме того, оба не склонны к внезапным переменам в своей жизни, что могло бы действовать на человека упрямого угнетающе. Самоуничижитель, тем не менее, берет на себя вину за все возможные проблемы в их отношениях, и человек упрямый может эксплуатировать это чувство своего партнера и любое неудовольствие выражать молчаливым неодобрением. Мученичество с саморазрушением такая комбинация драконов является самой распространенной. Мученик находит в саморазрушителе отличного компаньона. Бесконтрольное, саморазрушительное поведение спутника очень быстро превращает его в жертву. Страдающие и долго терпящие супруги испытывают настоящую привязанность к своим злоупотребляющим алкоголем, наркотиками, азартными играми, партнерам. Иногда те могут быть склонны к членовредительству и совершению преступлений, делать попытки самоубийства. Мученику создаются все условия для того, чтобы в волю посетовать на свою жизнь и поплакать. Бесконечными обвинениями они провоцируют своего партнера на все более саморазрушительное поведение. Их жалобы и стенания только подстрекают партнера к пьянству и дебаширству. Атмосфера накаляется все больше, и союз может разрушиться только с гибелью саморазрушителя или из-за его попадания на скамью подсудимых. После этого мученик отправляется на поиски и находит замену своему партнеру. Мученичество с жадностью Сценарий, разыгрываемый драконами в данной комбинации, очень похож на динамику развития взаимоотношений мученика и саморазрушителя. Это также довольно распространенное сочетание драконов. Однако в данном случае поведение партнеров менее самоубийственно. На провоцирующие действия мученика человек жадно отвечает развитием пагубной привязанности. У мученика снова и снова появляется повод почувствовать себя несчастной жертвой и возможность добиться таким путем проявления любви своего партнера. Человек жадный испытывает разочарование и отчаяние, поскольку не получает от мученика желаемого. Это все сильнее привязывает его к пагубным привычкам. Если жадный человек проявляет склонность к подавлению или даже унижению своего партнера, это еще больше подходит мученику. Тут его мастерство в исполнении роли безвинной жертвы поистине велико. Такой оборот дела толкает жадного человека на все большее отдаление от мученика и на поиск связей где-нибудь на стороне. Мученичество с мученичеством. Такая комбинация драконов является отличным полигоном для перестрелки взаимными обвинениями. Поначалу обоих мучеников притягивает друг к другу схожесть взглядов на то, как ужасен окружающий мир. Однако по мере развития этого союза, Каждый из мучеников начинает считать именно себя главной жертвой их отношений и требует от своего партнера достойной компенсации. Уступать такую роль не хочет ни один из них, а поскольку каждый видит в своем партнере собственное отражение, они без труда проецируют друг на друга собственную склонность к мученичеству и упрекают один другого в стремлении казаться невинной жертвой. Временами оба мученика устраивают демонстрацию своей жертвенности и страданий по отношению к каким-то внешним мучителям. Их обоих вводят за нос продавцы подержанных автомобилей или же оба становятся жертвами финансовых махинаторов. Но и тогда они склонны взваливать друг на друга вину за случившееся. При таком союзе домашний очаг приходит в крайнее запустение, а поскольку нищенство любит коллективный подход к делу, Такие люди стремятся собрать вокруг себя большую компанию, где можно было вдоволь повздыхать на тему о том, как ужасно жить в этом жестоком мире. Однако такая семейная атмосфера лишь отталкивает людей, что, конечно, дает мученику новую пищу для жалоб и недовольства. Мученичество с нетерпеливостью Еще одна широко распространенная комбинация, поскольку каждый из партнеров хорошо дополняет друг друга. Человек нетерпеливый, быстро слетает с катушек и ведет себя несдержанно, подгоняемый мученически настроенным партнером. Он хочет быстрее идти вперед и чувствует, как мученик постоянно саботирует его действия своей неизменной головной болью или бесконечными недомоганиями, что заставляет его топтаться на месте. Мученик же ощущает, что партнер всегда проявляет по отношению к нему невыдержанность, нетерпимость, и это заставляет его чувствовать себя загнанной в тупик жертвой. Один нетерпеливый бизнесмен составил для себя столь жесткий распорядок дня, что у него совершенно не оставалось времени на своих пятерых детей. Его мученица-жена вынуждена была вести все дела по хозяйству, чего она никогда не могла простить своему мужу. Он пытался исправить положение тем, что планировал провести вместе с детьми их каникулы, совмещая поездку с деловыми встречами. Жена, понимая, что с приходом каникул у нее только прибавится работы, разбила коленку, ударившись о тротуарный бордюр. Вся семья вынуждена была остаться дома. Ее мученичество росло, как и нетерпеливость мужа. Мученичество с упрямством Весьма распространенная комбинация. Мученик не способен добиться какого-либо прогресса в отношениях со своим упрямым партнером. Вместо того, чтобы испытывать чувство вины, человек упрямый вообще не проявляет тепла и привязанности по отношению к партнеру. Упрямство глухо к мученичеству, и все ухищрения мученика разбиваются о неприступную скалу упрямства его спутника, не принося ему никакого облегчения. Человек упрямый, ужесточает свое обычное поведение и проявляет открытое сопротивление давлению на него, своего партнера. Нетерпеливость с саморазрушением. Люди с такой комбинацией драконов, вероятно, не останутся вместе на длительный срок. Человек нетерпеливый не склонен ходить вокруг да около, дожидаясь результатов саморазрушительного поведения своего партнера. Если саморазрушитель начнет угрожать ему самоубийством, человек нетерпеливый только скажет: а почему же ты раньше этого не сделал? Если же эти люди останутся вместе на какое-то время, атмосфера их взаимоотношений будет отличаться взрывоопасностью. Человек нетерпеливый и саморазрушитель могут стать серьезными противниками. Оба их дракона весьма импульсивны и в любой момент способны вырваться из-под контроля. Действия саморазрушителя наводят нетерпеливого человека на мысль, что он лишь понапрасну тратит время. Нетерпеливость же партнера и его несдержанность убеждают саморазрушителя в том, что такая жизнь не стоит того, чтобы ее продолжать. «Почему бы не ускорить процесс саморазрушения?» — думает он. «Все равно я никому не нужен». НЕТЕРПЕЛИВОСТЬ С ЖАДНОСТЬЮ Люди с этими драконами весьма похожи друг на друга, поскольку оба испытывают опасение чего-нибудь лишиться. Человек нетерпеливый боится понапрасну тратить время, а человек жадный страшится потерять любовь, которая символизирует для него деньги, власть, пища или подобные заменители. Когда боязнь упустить время и ее следствие спешка приводят человека нетерпеливого к несчастному случаю, человек жадный начинает терзаться опасением, что в результате этого он может потерять деньги или свое влияние. Когда же человека жадного начинают обуревать связанные с его пристрастием соблазны, человек нетерпеливо испытывает сожаление о потраченном на это времени. Так они и терзают один другого, подогревая самые большие страхи каждого. Человека нетерпеливого очень быстро начинает угнетать в его партнере свойственное жадности чувство обделенности. К примеру, человек жадный, способен переходить с места на место, ублажая себя одними и теми же предметами вожделения, в то время как человек нетерпеливый изо всех сил пытается тащить его за собой вперед к чему-то новому. Нетерпеливость с нетерпеливостью. Такая комбинация драконов может быть названа чистейшим безумием. Оба нетерпеливых человека словно соревнуются друг с другом, кто из них первым загонит своего партнера в могилу. Они не знают, как замедлить свой бег и относиться к происходящему хоть немного спокойнее. Каждый из них склонен планировать слишком много на короткий промежуток времени, и их угнетает, когда партнер не успевает выполнить все, что ему намечено. Они склонны к импульсивным решениям и зачастую делают совершенно бессмысленный выбор, поскольку у них нет времени обдумать все обстоятельно. Оба нетерпеливых человека словно специально разжигают друг в друге самые худшие опасения. Такое сочетание драконов, к несчастью, весьма характерно для американцев, жизнь которых до предела насыщена и стрессогенна. Это именно нетерпеливые родители в торопях заталкивают своего орущего ребенка в машину, спеша промчаться по всей Флориде и успеть увидеть за время отпуска все, что можно. Интересно, станет ли это полноценным отдыхом? Нетерпеливость с упрямством. Это в высшей степени разрушающее отношение комбинация драконов, поскольку каждому из них свойственна противоположная тактика действий. Человек нетерпеливый торопит ход событий, в то время как человек упрямый стремится его замедлить. Тем не менее, поначалу оба они могут казаться привлекательными друг другу. Человеку нетерпеливому упрямый кажется спокойным и уравновешенным, неизмученным лихорадочной деятельностью, свойственной ему самому. Человек же упрямый считает нетерпеливого свободным и раскованным, а также деятельным, ведь этих качеств ему так не хватает. Однако, узнав друг друга поближе, человек нетерпеливый начинает проявлять все меньше выдержки по отношению к упорному и неподатливому партнеру. Тот в ответ все глубже врастает в землю, отказываясь сдвинуться хотя бы на шаг. Ситуация заходит в тупик. На этом этапе человек нетерпеливый нередко уходит вперед один, действуя согласно намеченным планам и не желая больше выслушивать постоянные возражения своего спутника. Когда упрямец выясняет, что в жизни его вторгаются изменения, о которых его не предупредили, он приходит в ярость. Он может отказаться от выполнения всех намеченных планов, доводя нетерпеливого человека до безумия. В конце концов, последний теряет остатки сдержанности и оставляет своего упрямого партнера. Саморазрушение с саморазрушением. Это одна из наиболее трагических комбинаций. Обычно родители таких людей тоже были склонны к саморазрушению. Следовательно, и в зрелом возрасте эти личности тяготеют к тем, кто обладает подобными чертами. Но не только поэтому они ищут себе в партнеры саморазрушителя. Люди, испытывающие пагубные привязанности или пристрастие к насилию, обычно очень спокойно смотрят на выходящее из-под контроля поведение своего партнера. Каждый, кто легко воспринимает привязанность своего партнера к героину, является не меньшим саморазрушителем. Люди, проявляющие склонность к насилию, находят друг друга по схожему роду деятельности, подписываясь на журналы для солдат-наемников или присоединяясь к каким-либо экстремистским группировкам, специализирующимся на террористических актах или убийствах. Специфичные бары являются местом встречи алкоголиков или любителей поразмахивать кулаками. Примерами таких комбинаций драконов служат и семейные пары алкоголиков, спаивающие и доводящие друг друга до гробовой доски. Их союз создает у каждого из партнеров иллюзию нахождения под контролем, хотя в действительности их жизнь все больше превращается в хаос. Та же ситуация характерна и для любителей побаловаться наркотиками. Они лишь подталкивают друг друга как все более набирающему обороты саморазрушению. Каждому из них совершенно безразличны и он сам, и его партнер. Саморазрушение с жадностью У этой комбинации много общего с союзом двух драконов саморазрушения. Единственным отличием служит то, что в данном варианте жадный человек стремится взять у саморазрушителя все, что он хочет, и отправиться дальше, оставив своего партнера умирать, как некогда был оставлен он сам. Если саморазрушитель умирает раньше времени, человек жадный чувствует себя одиноким и покинутым, и все настойчивее прибегает к своим вредным привычкам, чтобы заглушить боль потери. Такие отношения губительны для обоих партнеров. К несчастью, саморазрушители нередко тащат за собой в могилу и своих жадных партнеров. Это в особенности справедливо, когда саморазрушитель обладает более крепким здоровьем, чем его спутник. Зачастую саморазрушитель может на удивление легко перенести увечья или принять дозу наркотиков, которая другого человека способна привести к гибели. Саморазрушение с упрямством Еще одна комбинация драконов, способная поначалу привлекать партнеров. Человек упрямый видит в саморазрушителе личность яркую и раскованную, лишенную свойственной ему самому закрепощенности. Саморазрушитель видит в человеке упрямом надежного, солидного компаньона, способного всегда держать себя под контролем. Постепенно саморазрушитель начинает вносить хаос в жизнь упрямого человека своим отличающимся нестабильностью и непредсказуемостью поведением. Это приводит упрямца в ужас, и он постепенно снимает с себя ответственность за дальнейшее развитие взаимоотношений. Чем дальше он отходит от своего партнера, тем более убийственным становится поведение саморазрушителя. Они оба уничтожают свои отношения. Жадность с жадностью. Эта комбинация драконов имеет много общего с вариантом, при котором отношения строят два дракона саморазрушения. Оба партнера жадно ищут любви и пребывают в уверенности, что никогда не сумеют ее отыскать. И уж, конечно, они не находят ее друг в друге. Каждый из них обвиняет другого в том, что испытывает неудовлетворенность. Оба отличаются высокой требовательностью, но ни один из них — не дает партнеру эмоциональной пищи, поскольку сам ощущает чувственный голод. Они не кажутся людьми, сохраняющими друг другу верность, а последующее развитие их отношений подтверждает эти наблюдения. Растут взаимные обвинения и вместе с ними неудовлетворенность, заставляющая их искать места, где небо синее, а трава зеленее. Оба всецело отдаются своим привязанностям. Если в стрессогенные моменты один бегает по магазинам, то второй часами не встает из-за стола. Если их привычки совпадают, каждый лишь усиливает ее в своем партнере. Оба способны наесть гротескную по своей безобразности фигуру или держать в руках деньги или власть, не приносящие им никакого удовлетворения. Иногда один из них может проявлять склонность к всепрощению, а второй, наоборот, к подавлению партнера. Это напоминает отношение родителей-ребенок, при которых один из партнеров выказывает неодобрение по поводу пагубной привязанности, а второй реагирует на нее снисходительно. К примеру, жадный служитель церкви с богатым приходом может читать строгие нотации своей склонной к алкоголю супруги. При этом чем больше он усердствует, тем больше она пьет и тем суровее он становится. Жадность с упрямством. Это отличающаяся болезненностью отношений комбинация драконов, поскольку ни один не получает от партнера того, чего он ищет. Человек жадный хочет целиком заполучить партнера в свое распоряжение. Человек упрямый, не желает удовлетворять чьи-то требования, видя в них посягательство чужого авторитета. Он замыкается в себе, и человек жадный чувствует себя покинутым. Когда жадного человека отталкивают, его требования становятся более настойчивыми, и человек упрямый надевает на себя броню неприступности. Он утрачивает интерес к отношениям, не способным удовлетворить его потребности. Такая перемена в настроениях партнера, как любые изменения в жизни, вызывает крайнее неудовольствие человека упрямого, остающегося один на один со своими наихудшими опасениями. Упрямство с упрямством Люди упрямые ищут и находят друг друга, поскольку в большинстве случаев их родители были столь же упрямые, такая манера поведения им очень знакома. Подобная ситуация может быть названа «общение сквозь стиснутые зубы». Результатом ее служит отчаянная борьба. Оба партнера сопротивляются оказываемому на них давлению и пытаются обеспечить собственную независимость. В большинстве случаев это может выражаться в деланном безразличии и холодном пожатии плечами, что способно продолжаться многие годы. Примером может служить приведенная выше семейная пара, словесная перепалка которой закончилась тем, что муж в течение пяти лет спал на кушетке отдельно от жены. Или отец с дочерью, шесть лет не разговаривавшие друг с другом. К сожалению, подобные ситуации в отношениях людей упрямых не так уж редки. Если партнеры каким-то образом ухитряются жить вместе, их жизнь отличается стабильностью и малым количеством перемен. Скука, однообразие такого существования или нескончаемые споры по малейшему пустяку порождают у окружающих желание держаться от таких знакомых подальше. Как-то мне пришлось присутствовать при споре упрямых супругов, которые в течение двух часов не могли договориться с левого или с правого конца стола должен был стоять рождественский пирог. Вполне понятно, почему выросшие дети не горят желанием лишний раз навестить таких родителей. Развитие взаимоотношений, свободных от воздействия драконов. Установление истинных контактов предыдущей части главы описывались попытки избегать установления истинных, полноценных отношений. Драконы порождают драмы, лежащие в основе всех человеческих страданий. Однако у вас есть возможность общаться с окружающими совершенно иным образом и развивать отношения, основывающиеся на радости, любви и полном удовлетворении. Такие отношения называются истинным контактом. Он подразумевает большую близость и доверительность, порождаемые полным и безусловным принятием партнера. Истинный контакт — это самые совершенные и глубокие взаимоотношения, доступные человеческому существу. Они несут с собой восторг и наслаждение от общения с партнером и отличаются открытостью и доверием. Истинный контакт — подразумевает абсолютную искренность ваших отношений с другими людьми и отсутствием каких-либо усилий, направленных на то, чтобы держать себя под контролем. Опыт подобных отношений может быть очень незначительным, поскольку они способны вызывать у вас страх и желание поскорее прервать общение. Однако даже самый непродолжительный истинный контакт способен оказать благотворное воздействие и на вас, и на вашего партнера. Сам по себе истинный контакт, представляет собой опыт чистой, ничем не обусловленной любви к другому человеку, отвечающему вам взаимностью. Эти отношения могут не иметь под собой сексуальной основы и способны распространяться на людей совершенно иного возраста, расы или пола. Подобные отношения обычно устанавливаются спонтанно, когда вы расслаблены и не оказываете их зарождению какого-либо сопротивления. Вы легко можете это прочувствовать, общаясь с новорожденным ребенком, эмоции которого проявляются легко и свободно, не подавляемые воздействием драконов. На какое-то время общение с ребенком способно и вам подарить ощущение полной свободы. Истинный контакт стирает границы, выставляемые вашей личностью, и позволяет воспринимать самую суть окружающих людей у вас в душе не остается места осуждению, расчетливости или страху. Переживания моментов истинного контакта зачастую сопровождаются искренним смехом или слезами радости, однако иногда они могут совпадать с экстремальными событиями в жизни человека, такими как присутствие при рождении ребенка, расставании или чьей-то смерти. Все эти переживания одного рода. Истинного контакта — Сложно добиться волевым усилием или каким-либо запланированным действием. Он рождается естественно и спонтанно. Это продукт вашей нормальной, здоровой человеческой потребности в глубокой, прочной связи с окружающими. К несчастью, для многих людей такая связь устанавливается лишь в экстраординарные моменты жизни или когда им больше нечего терять. Однако это вовсе не обязательное условие для рождения истинного контакта, который вы способны наладить с окружающими где угодно, в любое время и при самых обычных обстоятельствах. Драконы, естественно, с ужасом воспринимают саму возможность подобного опыта. Они стараются преградить ему дорогу, отвлечь ваше внимание или затуманить сознание таким образом, чтобы вы не распознали ситуацию, когда истинный контакт мог бы родиться. Все их усилия направлены на то, чтобы такие моменты в вашей жизни не повторились. Вот почему так часто исключительная близость двух людей перерастает в бесконечные ссоры и противостояния. За время работы в консультации по вопросам семьи и брака мне пришлось бесчисленное количество раз сталкиваться с подобными перерождениями отношений. Драконы пытаются внушить вам мысль, что доверять партнеру нельзя, что отношения ваши неприемлемы в социальном плане или угрожают вашей свободе. Вы можете решить, что, уделяя время вашему партнеру, вы отвлекаетесь от работы или выполнения своих обязанностей. Вы находите бесчисленные оправдания тому, чтобы замкнуться в себе и нередко доходите до полного абсурда в своей оценке истинной природы отношений. Условия, способствующие накоплению опыта необусловленной любви и истинного контакта с окружающими людьми. Первое. Ваш дракон должен либо спать, либо быть захваченным врасплох, чтобы он не мог помешать позитивному опыту. Второе. Вы должны хотя бы на короткое время потерять контроль над эмоциями. Третье. Вы должны быть незащищены перед другим человеком. Вам не обязательно уже состоять с ним в каких-то отношениях, хотя установление истинного контакта более вероятно, когда вы познакомитесь с человеком поближе. Секс также может способствовать рождению истинного контакта, однако многие люди сексуальным поведением лишь отталкивают от себя партнера, поэтому такой подход не всегда дает положительные результаты. Иногда платонические отношения уменьшают ожидания человека, и дракон выпускает из внимания сферу интимной жизни, делая ее для вас хорошей стартовой площадкой. Четвертое. Очень важно суметь правильно оценить всю полезность подобного опыта и осознать начало установления отношений. Это поможет вам в меньшей степени оказывать сопротивление их зарождению или делать вид, будто ничего особенного не происходит. Вам, однако, не следует легкомысленно сообщать об этом всем подряд или доводить свои соображения до сведения партнера. Пятое. Сконцентрируйте внимание на своем партнере и установите прочную связь с текущим моментом, чтобы обеспечить возникновение истинного контакта. Этому помогает и концентрация на привлекательности и положительных чертах вашего партнера. Вы непременно узнаете, что истинный контакт установился, поскольку он порождает удивительные чувства. У вас не будет ни страха, ни беспокойства, ни боли. Чувства ваши разольются, перехлестывая через обычные рамки доверительности. Вы почувствуете глубокую расслабленность и будете очарованы своим партнером, самим собой и красотой всего окружающего мира. Вспомните еще раз ощущения, возникающие, когда вы берете на руки новорожденного ребенка. Такое же чувство может охватывать вас по отношению к кому угодно. Вы также безошибочно определите. Когда истинный контакт окончен, об этом даст знать рев проснувшегося в вас дракона, пробуждение которого сопровождается возвращающимися страхами, беспокойством и сомнениями. Вы можете почувствовать досаду или даже раздражение от того, что произошло. Вы можете решить, что эти счастливые мгновения порождены вашими собственными усилиями, что это была отличная комбинация, которую вам удалось блестяще разыграть. Или же вы посчитаете, что просто обманывали себя, и партнер вовсе не был с вами столь уж откровенен. Вы можете даже постараться впредь избавляться от подобных отношений, ведь однажды, испытав такие чувства, слишком тяжело расставаться с ними навсегда. Вы можете чувствовать разочарование и всячески обвинять себя в том, что не сумели продлить опыт подобного общения. Однако, испытывая привязанность к общению, вы тем самым прерываете его. Истинный контакт трудно поддерживать, он прекращается естественным образом. Не оказывая сопротивления его исчезновению, вы делаете более вероятным его новое зарождение. Истинный контакт с другим человеком является также истинным контактом с самим собой. Пока он продолжается, вы узнаете свою настоящую сущность, и это доставляет вам неизъяснимое удовольствие. Вот почему так важно обрести радость подобного общения. Люди слишком часто думают, что никогда не смогут возродить прежних чувств после смерти супруга или ухода любимой. Все это не так. Истинный контакт может устанавливаться вами с любым человеком в любое время и обладать теми же характеристиками, потому что прежде всего он отражает вашу собственную сущность. Истинный контакт может установиться у вас с животным, к примеру, с кошкой, лежащей у вас на груди, или собакой, лежащей вам лицо. Вы можете испытывать истинный контакт со всем миром, когда наблюдаете закат солнца, прогуливаетесь по пустынным улочкам, лежите на берегу моря или слушаете музыку. Волшебство истинного контакта состоит в том, что чем чаще вы позволяете себе его испытывать, тем чаще он к вам приходит. Каждый раз он продолжается все дольше и дольше. Истинный контакт способен излечить быстрее, чем все остальные процедуры, и обуздать ваших драконов с большей эффективностью, нежели любой другой подход к этому процессу.